Глава 53. Одна из главных планет Ура и Кевик не могла похвастаться здоровым климатом. Несмотря на малые площади, занятые морями, реками и прочими водами, дожди на ней шли месяцами напролёт и прекращались только с холодами. когда вместо воды с неба летели хлопья серовато-серого снега. Из-за такой неприветливой погоды на кевике росли только лишайники, многообразие которых могли позавидовать иные тропические зоны. Короткий желтоватый лишайник украшал все газоны, которые окаймлялись более высокой его разновидностью серебристого цвета с жёлтыми витыми стволами. Другие искусственно выведенные культуры заполняли праздничные клумбы, и по количеству оттенков и многообразию форм могли соперничать с цветами. Гуммой Эрен вой отошёл от окна и прогулялся по просторному холу. Запахи, голоса, звуки да и внешний вид уральских граждан казались ему непривычными. Гумме не был в Урае целых 18 лет. с самого основания своей резидентуры за это время выросли его сын и дочь, а жена расторгла с ним брак, не желая губить оставшуюся жизнь. Что шгум и вполне её понимал, ведь они не могли даже переписываться. Когда судья 10 лет назад удовлетворил её просьбу о разводе, ему переслали решение суда в закодированном виде. И ещё небольшую приписку бывшей жены: "Я не могу так больше жить, вдовой при живом муже". Эта фраза навсегда запечатлелась в мозгу полковника Гумае, хоть он и считал себя человеком без эмоций. Мимо прошли два офицера в форме Уральского флота. По странному стечению обстоятельств разведчики многих держав и миров предпочитали носить флотские мундиры, если возникала необходимость в военной форме. Не являлись исключением и варвары. Впрочем, сам полковник Гуммей не называл их так. Он применял термин другая ветвь, а само место своей деятельности на благо Ураи так и называл место службы. Проходившие мимо сотрудники главного управления бросали на Гумаи быстрые взгляды. Он чувствовал это и понимал, что выглядит иначе, чем они. А как прикажете выглядеть бессменному в течение 18 лет резиденту, естественно, мимикрировать под окружающую среду. К тому же это оказалось не таким уж трудным и противоестественным делом. Гумэй посмотрел на часы. Аудиенция задерживалась, назначено было на 17.25, а сейчас часы показывали половину шестого. Впрочем, у адмирала Рамирелеса, главного лица в разведывательном управлении, дел было не в проворот. Большая война с примарами требовала разветвленной сети разведки, и уж, конечно, на территории основного противника таких резидентур, как у Гумая, были сотни тысяч. Интересно, как он со всеми управляется, подумал полковник. Полковник Эрнвой, обратился к нему высокий капитан всё в той же флотской форме. Вот только вместо номера корабля на петлице был какой-то непонятный значок. "Да, это я. Где вы ходите, полковник?" сердито спросил капитан. Глумой удивлённо поднял брови, ведь именно этот капитан посоветовал ему подождать в вестибюле, а теперь Следуйте за мной немедленно, отчеканил капитан и, развернувшись, быстро пошёл вперёд. Гумы последовал за ним, слушая, как капитан бурчал что-то о провинциалах, которые ведут себя, как им вздумается. Вот те раз, улыбнулся про себя Гумы. Пока что именно ему казалось, будто он попал из столичного города в какой-то захолустный уголок. На секунду вспомнился солнечный берег моря, пальмы, музыка, Многоярусные развязки и высоченные небоскрёбы делового сити. Так выглядел Байберра, мегаполис на планете Онслеим. Однако так же выглядели и многие другие города варваров. Здесь же на Кевике, сплошь застроенном какими-то бесконечными пригородами, полковник не чувствовал себя дома. Скорее, он ощущал себя незваным гостем или слишком далёким родственником. Капитан провел гумая по узким закоулкам, и полковник неожиданно оказался прямо перед адмиралом Ромерелесом. Тот сидел за широким столом, сплошь уставленным переговорными устройствами. По одному из них он как раз разговаривал, не обращая внимания на вошедших. Капитан остановился и поднял руку, запрещая идти дальше. Полковник замер. Прежде он никогда не встречался с адмиралом лично и видел его только на фотографиях, где руководитель управления выглядел слегка подретушированным чистопородным ураитцем. Как и следовало ожидать, подлинный Ромирелис был значительно старше официальных фотографий, а его лицо не молодого ураитца казалось более серым, чем у других представителей коренного населения. Наконец адмирал закончил разговор и поднял глаза на своего секретаря-капитана. "Полковник Гумэй Эринвойс, сэр. Резидент из страны варваров", доложил тот, и полковник про себя усмехнулся. Его позабавило это новое название страна варваров. Между тем глава управления перевёл взгляд на гостя и приветливо ему кивнул. Однако Гуммоу показалось, что адмирал не до конца понял, кто перед ним. Ну, конечно, сотни тысяч резидентур напомнил себе полковник. Где ему обо всех помнить? Садитесь, полковник, предложил капитан и резким жестом указал на стул для посетителей. Это было не предложение садиться, это был приказ. Гуммоу сел. Он испытывал некоторую неловкость от того, что совсем не выглядел урайцем. Адмирал, взглянув на него один раз, теперь, не отрываясь, рассматривал нового гостя. Поражённый его нездешним видом. "Откуда вы прибыли?" спросил он, но тут же понятно кивнул, видимо, вспомнив. "Тоскуете по родине?" Первой мыслью гумая была ответить: "Нет, совсем не тоскую". но он вовремя себя отдернул и, грустно кивнув, признался. «Да, сэр, конечно». «Вы сами откуда?» «Сваните-то, сэр». «Сваните-то», — по слогам произнес генерал, устремив взор куда-то поверх головы полковника. «Скучаете по семье?» Гума и не успел придумать ответ на этот сложный вопрос, когда адмирал снова кивнул головой и произнес... Вы это случается. Работа разведчика не делает семьи крепче. Он читает информацию прямо с голографического суфлёра, догадался Гумой. Теперь было ясно, почему адмирал, задав вопрос, смотрел куда-то поверх головы гостя. Сказать по правде, полковник Рэнвой, вы здорово бросаетесь в глаза. Это не вызывает у вас проблем там? «В мире варваров!» «Нет, сэр, там многие так выглядят!» «Вот и...» — адмирал пошевелил пальцами. «И лица такие коричневые! Такой кожи нет даже, извините, у янычар!» «Это загар, сэр!» «Загар?» «Защитная реакция организма на ультрафиолетовые лучи!» «Да-а-а!» Брови адмирала удивлённо поднялись на лоб, но затем, видимо, прочитав подсказку на суфлёре, он добавил уже утвердительно: "Да уж". Его взгляд снова пробежался по президенту и остановился на запястье правой руки. "Что это?" адмирал ткнул пальцем в заинтересовавшую его вещицу. "Часы, сэр?" просто ответил Гумэй. Он не сразу вспомнил, что в Урае они существуют только в виде тонких электронных карточек с блёклыми цифрами, а тут настоящий механический центурион в золотой оправе. Какая забавная штукенце. Я где-то читал, что у древних примаров были такие же примитивные хронометры. Из этого следует, что варвары находятся на не слишком высокой технологической ступени. Я прав? полковник снова не успел ответить, а адмирал уже прочитал ответ на суфлёре. Я прав, ага, значит я прав. Думаю, хотел было разъяснить адмиралу, что механические часы дань традиции и даже моде, но понял, что это никого не интересует. В Урае и даже в главном управлении другую ветвь предпочитали видеть страной варваров. «Теперь давайте о деле, дорогой полковник», — сказал адмирал уже совершенно другим тоном. При этом он как-то внешне весь подтянулся, и в его мутных глазках появился стальной блеск. «Насколько я понял из ваших донесений, после не слишком умелых действий нашего флота в живых остался один единственный свидетель». свидетель не только позора уральского флота, но и очевидец, участник и вообще сукин сын, поскольку вышел на контакт с примарами. Я правильно толкую представленную вами информацию, полковник? Да, сэр, кивнул Гумэй и выпрямил спину. Он был приятно удивлён такой быстрой переменой в настроении главы управления, ведь поначалу ошибочно полковник Эрен Вой считал его жалким старцем. Достаточно ли у вас возможностей и средств, чтобы решить эту проблему? Достаточно, сэр. К моим услугам агенты в штате контрразведки, в криминальных службах и разведки флота. Я смотрел структуру вашей организации, полковник. Адмирал сделал паузу и, пожевав губами, устремил свой взгляд точно в переносицу Гумае. Вы размахнулись не на шутку, и мы вами довольны. Благодарю вас, сэр. Не нужно благодарностей, полковник. Я был против того, чтобы вы приезжали сюда, но коллеги меня убедили. Они считают, что 18 лет слишком большой срок для активно работающего разведчика, и ему необходим небольшой глоток воздуха родины. Поэтому вы здесь. Кстати, вы не хотели бы увидеться с детьми? Нет, сэр. Почему? Боюсь потерять форму. Мы не виделись так долго, и теперь достаточно будет небольшой говорящей открытки. Это меня поддержит. О свидании нет. Лучше не нужно. Как скажете, Иренво. Это целиком ваше личное дело. Но сами понимаете, никаких встреч с бывшими сослуживцами тоже не будет. Это у нас не практикуется. Да, сэр, я понимаю. У вас ещё 3 дня. Чем займётесь? «Не знаю», — честно признался Гумэй. «Возможно, погуляю по улицам, посмотрю на дождь». «На вашем он слоями нет дождей?» «Бывают, но не слишком часто. Почти все время там светит солнце. И, наверное, жуткая сушь». «О да, сэр, сушь неимоверная», — сразу согласился Эренвой, понимая, к чему клонит адмирал. «Изначально урайцы заселяли только сырые планеты, вроде Кевика». Лишь позже, когда среди них стало больше янычар, заселение новых миров пошло с учетом и их природных потребностей. Адмирал задал еще несколько ничего не значащих вопросов и распрощался с Гумоем. Тот так и не понял, зачем его вызывали на аудиенцию. Возможно, чтобы убедиться, что он еще верен у Раии, И сладкая жизнь с вкусной едой и девушками в Бикини под высокими пальмами на побережье его не разложила. А, ну и ладно, сказал себе полковник. Ему предстояло провести здесь ещё целых 3 долгих дня, и проблема лишнего времени заботила его больше всего.